Глава четырнадцатая. Кратковременное перемирие. Трис. О чём она вообще думает? Мысленно сокрушалась я, шлёпая по газону ночного сада. Неужели ей настолько плевать на моё благополучие? Мать всегда была такой. Её беспокоили проблемы Кована. Она переживала за каждую ведьму. Лишь я была обделена её любовью. Меня воспитывали в строгости. Я никогда не знала материнской поддержки и понимания. В свой адрес слышала лишь требования. «Тристерия, хватит капризничать!» — строжилась она, когда мне было всего-то лет пять, и я не хотела учить заклинания. «Тристерия, будь серьезнее!» — ругалась матушка, когда мне исполнилось десять, и я просто нуждалась в любви и понимании родительницы. «Тристерия, твой долг защищать кован!» — завела она новую песню, стоило моей магии развиться в полной мере. И вот сейчас я оказалась под самым носом у охотника в шаге от замужества с тем, от кого должна держаться за тысячи километров. Сколько бы ни думала насчёт маминого требования, а в голове оно совсем не укладывалось. Да, возможно, теоретически в этом был смысл, но, окажись моя дочь в подобной ситуации, я бы сравнялась с землёй дворец, чтобы как можно быстрее вытащить её оттуда. Что уж тут говорить, мой ребёнок никогда бы не подвергся такому риску. И опять миледи Бэйлиш что-то задумала. Раздался уже знакомый голос, от которого я вздрогнула, отчаянно стараясь успокоить собственный пульс, отдающийся эхом в ушах. Повернув голову в направлении звука, не сразу заметила говорившего. Пришлось напрячь зрение и прищуриться. В тени многовекового дерева, лениво привалившись к стволу, стоял капитан. Будь он не ладен «Вы за мной следите?» — равнодушно произнесла я, складывая руки под грудью. «Ни в коем случае!» — вышел из своего укрытия мужчина. «Вот только вы совсем неосторожны и постоянно попадаетесь мне на глаза. И куда же вы держите путь в столь... <кх> вульгарном одеянии?» «Вульгарном?» — вздёрнула я бровь, осматривая себя. «Всё закрыто. Вырез рубашки достаточно высок. Многие платья открывают намного больше прелестей, нежели мой сегодняшний наряд». «Хотите сказать, капитан Деверл, что вы одеваетесь вульгарно? Я права?» — хлопнула я ресницами. «Вы поняли, о чём я говорю. Женщине не пристало носить брюки. Отзеркалил он мою позу. А давайте вы не будете совать свой длинный нос в мой гардероб. Доброй ночи, любезный!» Желая как можно быстрее распрощаться с будущим героем моих кошмаров, произнесла я, возобновляя движение. Правда, отделаться от горя жениха так и не получилось. «Ну и зачем вы за мной идёте?» — рыкнула я, не оборачиваясь. «Я не могу отпустить вас одну», — упрямо заявил он. «Представьте, что вы меня просто не видели», — отмахнулась от мужчины, лихорадочно соображая, как мне от него сбежать. «Я и так уже долго оттягивала поход к старой ведьме». Меня беспокоило, что после того, как я разорвала её связь с Анитой, эта дрянь нашла себе новую подпитку. А это значит, что очередной ребёнок стремительно угасает. В общем-то, к такой твари не грех было бы привести охотника. Но как бы я объяснила свою осведомлённость? А вот тут и начиналась основная проблема. «Мелисандра, вернитесь в покое», — строго потребовал капитан, нагнав меня. «Вот уж не думаю, что ваше требования возымеет хоть какой-то эффект. Не утруждайтесь». «Я сообщу вашему отцу о том, что вы ушли», — предпринял новую попытку Тейн. «Ау, в самом деле?» — остановилась я напротив статного мужчины. Он был высок, и чтобы поймать его взгляд, мне пришлось запрокинуть голову. «Ябеда!» «Прекрати!» — потребовал он. «Покидать дворец ночью опасно, будь благоразумна». «И почему всех вокруг так сильно волнует моё благоразумие?» — вспылила я, вновь за шагов к воротам. «Возможно, потому что люди волнуются за тебя?» Подытожил Тейн, а моё сердце больно сжалось, а глаза предательски заслезились. «Нет, капитан, причина точно не в этом». «Тейн», — произнёс он. «Что?» — перевела я взгляд на мужчину. «Просто Тейн. Мы скоро станем мужем и женой. Думаю, следует сделать хотя бы один шаг навстречу друг другу». Задержав внимание на охотнике, я вновь остановилась, долго смотря в небесно-голубые глаза, сверкающие в свете луны, словно два омута. Он был красив, статен, уверен в себе. Тейн Деверал за всё время нашего знакомства показывал себя только с положительной стороны. Да, он до безобразия правильный и раздражающе чопорный но всё же. Возможно, если бы не его призвание, я смогла бы присмотреться к нему внимательнее. Тейн, будто пробуя на вкус его имя, произнесла я. Мне просто нужно побыть наедине со своими мыслями. Тогда сделай это на территории дворца. Я не собираюсь становиться вдовцом ещё до вступления в брак. Он так просто не отстанет. Вот уж точно. Сжав зубы, чтобы не наговорить ему гадостей, ведь понимала, что этот мужчина прав, тяжело вздохнула. «Хорошо, я останусь здесь». Кивнула я, намереваясь просто притупить его бдительность и сбежать, как только капитан поверит мне и оставит в покое. Опустив глаза и изображая покорность, смотрела на его сапоги, а в голове блуждал целый калейдоскоп из событий длинного дня. Мгновение... Тейнс сделал широкий шаг, сокращая расстояние до меня. Его пальцы осторожно коснулись моего подбородка, толкая его вверх, пока наши взгляды не пересеклись. «У тебя всё хорошо», — прищурился он, внимательно наблюдая за мной. В ответ смогла лишь пожать плечами. Я чувствовала себя странно, была напугана, осознавая, что рядом со мной охотник, но его яршистый нрав немного поутих. Мужчина, словно видя моё уязвлённое состояние, не стал колоть ещё больше, и я была ему за это признательна. «Идём!» — сплёл он наши пальцы, заставляя вздрогнуть, и потянул в направлении главных ворот. Его горячая кожа обжигала руки, и я только сейчас осознала, насколько замёрзла. Видимо, нервы сыграли со мной злую шутку. «Куда мы?» — неуверенно спросила я. «Скоро узнаешь!» — подмигнул мужчина, оборачиваясь, и вновь потянул меня вперёд. Не так я должна была провести сегодняшний вечер, но почему-то послушно шла за тем, кто был выбран моим женихом не только королём и названным отцом, но родной матерью. Тейн остановился лишь у ворот. Показавшись перед стражниками и поприветствовав их, он потребовал, чтобы для нас открыли проход, что мужчины и сделали. Я поймала на себе заинтересованные взгляды. Видимо, всем было интересно, какова же избранница командира огненных львов. Да и, судя по всему, мои штаны ввели их в ступор. Вновь оценивающе посмотрев на меня, мой благоверный поджал губы и скинул с плеч синий плащ, укутывая меня в него. «Зачем?» Буркнула я, прекрасно понимая, что его не устраивает мой внешний вид или же внимание мужчин, которое он вызывал. «У тебя руки холодные. Идём». Вновь потянул меня капитан по брусчатой дорожке, вдоль которой тянулись нарожащие тёплым светом фонари. Совсем скоро мы предстали перед небольшой лавкой, из приоткрытой двери которой доносился потрясающий аромат сладкой выпечки. «Кондитерская?» — перевела я взгляд на мужчину. «Вот совсем не предполагала, что наша пешая прогулка приведёт в такое место». «А почему бы и нет?» — усмехнулся капитан. «Моя леди, прошу вас». Галантно приоткрыл для меня дверь будущий супруг. Через несколько минут мы сидели у большого окна. Тусклый свет создавал уютную атмосферу, тихие разговоры малочисленных посетителей звучали уютным шумом на заднем фоне, а я наслаждалась самой вкусной слоёной булочкой с апельсином и корицей. Тейн к своей порции так и не притронулся. Он молча наблюдал за мной время от времени, подливая ароматный чай в кружку. Капитан Девералл, проживав, начала я. «Тейн», — поправил мужчина. «Тейн, моё представление о тебе совсем не вяжется с ванилью и сладкой сдовой. Как мы здесь оказались?» «Ты многого обо мне не знаешь», — усмехнулся мужчина, на мгновение замолчав. «Моя матушка любит это место. Она сюда приходит, когда ей грустно. Иногда зовёт меня с собой. Посмотрев на тебя, почему ты решил, что сладости помогут? А ты не так плохо, как казался сначала», — улыбнулась я в ответ. правда а вот ты всё такая же колючка». «Эй!» — возмутилась я, но прежде чем успела сказать что-то ещё, на улице послышался крик, и стёкла задрожали. Мгновение и Тейн из обходительного жениха превратился в охотника, подскакивая со своего места. «Оставайся здесь!» — потребовал он. «Отойди подальше от окон!» «Поняла меня?» — сверлил меня взглядом капитан. «Мелисандра, я не шучу! Не вздумай покидать пекарню, пока я за тобой не вернусь!» Ответа он не дождался. Новый крик пронёсся по улице Тёмного Версала, а на коже появилось до боли знакомое покалывание. «Магия! Здесь ведьма!»